Глава двенадцатая Пару недель я радовалась свободе и безнаказанности, послушно посещала лекции и практические занятия, обходила стороной ведьмака, так и не решившись воспользоваться его приглашением поговорить, а вечера проводила в компании одногруппников на полянке в палаточном городке, слушая их байки, веселые, разбитные и иногда не очень приличные песни. Так незаметно и сдружились, а я убедилась, что мне досталась лучшая группа. Я даже успела соскучиться по декану, с которым мы после лаборатории встречались лишь мельком в коридоре. Магистр был немногословен и суров настолько, что адепты, да и что греха таить, некоторые преподаватели просто шарахались в сторону, едва завидев его силуэт издалека. Я тоже первое время пыталась слиться со стеночкой, когда он проходил мимо, но боялась зря, он на меня даже не смотрел. «А ведь вроде как должен, я же особенная ведьмочка!» По крайней мере, для него так точно должна быть особенной. И желанной. Он сам говорил. А я на память не жалуюсь. Но вместо радости от того, что моя персона не привлекает его внимания, было как-то не по себе. Хотелось подойти к нему, схватить за плечи и встряхнуть хорошенько, растормошить. Или наоборот, сесть рядом, спросить, что происходит, может даже прикоснуться к напряженной спине. Он бы не ответил, я знаю. Но мне не давало покоя его состояние. Хотя разве должно это меня волновать? А волновало вот. Глупо было бы думать, что изменения погоды нам спустят с рук и забудут о случившемся. Наказание деликатно преподнесли в качестве внепланового практического занятия в парке. Парни с трудом подавили улыбку и сделали скорбные лица. Такое наказание они готовы отбывать хоть каждый день. Энтузиасты. Для меня оно было первым, и я его ждала с волнением и нетерпением. Наконец Берт собрал нашу группу и порталом перекинул в самый центр подготовленной для тренировок площадки. По периметру площадки была проведена жирная черта. В этом месте проходил невидимый охранный контур, отделяющий учащихся от настоящего парка, полного сюрпризов. Куратор выстроил всю группу перед собой и коротко ознакомил с техникой безопасности. Держаться вместе, не покидать защищенную площадку даже тогда – когда он снимет контур и позволит монстрам на нас напасть. Быть внимательными, убивать без раздумий, не забывать про товарищей. Не паниковать, не орать, не путать слова заклинаний, следить, кого атакуешь, и не палить без разбора. Мы кивали, а он критично осмотрел выстроившуюся перед ним группу будущих специалистов по контролю за магическими воздействиями. «Так, кто у нас слабже всех? А, что думать-то, ведьмочка?» Он жестом приказал мне сделать шаг вперёд из строя. «Хотя бы боевой пульсар сделать сможешь?» «Пульсар не смогу», — честно призналась я. Берт от безнадёжности хлопнул себя широкой ладонью по лицу и закатил глаза. «Зато умею вот так». Вскинула вперёд обе руки, и тяжёлый недооборотень отлетел на добрых десяток метров. Вскочил, потирая рукой место, где должен был расти хвост, и вопросительно на меня посмотрел. «Сама научилась?» «Оскар», — призналась я, «вчера». «Молодец, адепт», — похвалил Берт боевого мага. Тот сдержанно улыбнулся и кивнул в ответ, хотя самого переполняла гордость. «Как вы все заметили, я жив-здоров после такой атаки», — Берт начал занятие. «А нежить должна уничтожаться, а не оглушаться. Зомби тем более». «Мёртвые должны быть мёртвыми», — вполголоса подтвердил Касси. «Я бы поспорил», – тихонько заявил Кир. Его некроманская сущность не знала покоя и лезла наружу при каждом удобном случае. «Переночуешь один раз на ожившем кладбище, и спорить расхочется», – осадил его Берт. Некромант тут же стыдливо опустил голову, а Куратор вернулся к теме занятия. «Смертельное заклятие первого уровня. Для расправы с мелкой нечистью и мертвяками вполне достаточно». «Плетение быстрое и универсальное, со временем вам будет достаточно только подумать, из пальцев сорвется импульс, а пока смотрим, запоминаем и отрабатываем». И мы смотрели, запоминали, повторяли снова и снова, пока куратор не остался доволен. Берт громовым голосом раздавал последние указания и напоминал в десятый раз. «Зачерченный круг не выходить!» «В живых никого не оставлять! Скоро впущу гостей, готовьтесь встречать!» Я рассматривала черные деревья вокруг. Мрачно, страшно, волнительно. И вдруг мой взгляд уловил среди безжизненных стволов какое-то движение. Я напряглась и присмотрелась повнимательнее. Маленькая рыженькая белочка лапкой застряла в расщелине поваленного дерева и тщетно пыталась выбраться барахтаясь и застреваю еще сильнее. Испуганный взгляд круглых и от чего-то не черных глазок бусинок, а ярко-желтых, огромных страдающих от боли, остановился на мне. Немая просьба застыла в них, а мое сердце тотчас же сжалось. Мы встретились взглядом, и мир вокруг меня поплыл. Я больше не видела ничего, кроме этих жалостливых глаз, а голос Берта стал доноситься словно через толщу воды – Она же там погибнет. Ее или банально съедят, или белочка просто бессилеет и умрет от голода. А ведь здесь вот-вот будет жарко. Не могу же я просто отвернуться и сделать вид, что не заметила чужих страданий. Я осторожно сделала шаг вперед. Второй, третий. Берт все еще рассказывал о чем-то адептам, а я тихонько кралась за их спинами в сторону маленького зверька. Перепуганные глаза неотрывно смотрели на меня, не мигая, и зрачки от чего-то ритмично пульсировали. Я уже переступила через черту и шагнула в лес, когда услышала далекий голос Берта. «Ведьмочка! Стой!» Воздух вокруг меня стал похож на тягучий кисель, замедляющий движение. Но я все равно прошла сквозь него, несмотря на неприятные ощущения, как будто что-то холодное и липкое окутало все тело. Краем глаза увидела, как Берт бросился в мою сторону и налетел на невидимую преграду, которая отбросила его ничком на выжженную почву. Как творилась какая-то паника в защитном круге, как летели в нашу сторону боевые пульсары и гасили на полпути, как кричали махали мне одногруппники и лица их были очень взволнованные. Странно, но меня это совершенно не пугало и не трогало. Я видела впереди цель и шла только к ней. «Глупые, что они так волнуются? Сейчас я быстренько освобожу лапку несчастного животного и вернусь. Всего-то несколько шагов от круга». «Ведьмочка, назад!» Полный бессилия голос Берта. «Не подходи!» Но мне было все равно. «Привет», сказала я, наклонившись к Белочке. Она доверчиво смотрела на меня своими пульсирующими желтыми зрачками и я уже не видела ничего, кроме них. «Я сейчас тебя освобожу, маленькая!» Протянув к ней руку, сказала я. Погладила ее ушки, но пальцы не ощутили пушистый мех. Под ними было холодно и мокро. «Бедная, наверное, давно уже здесь, продрогла вся». «Потерпи, бельчонок!» Успокоила я ее и осторожно принялась освобождать лапку. «Ну вот и все!» Прижала к себе трясущееся тельце. «Анелия?» – услышала я сзади тихий и до боли знакомый голос, доносящийся словно издалека. «Анелия, что вы делаете?» – спросил он негромко, но напряженно и недовольно. «Неужели ему не жаль маленькое создание? Сейчас начнет читать мне мораль про дисциплину. Подумаешь, вышла из круга, всего-то на пару шагов». Я не оборачивалась и прижалась сильнее к себе маленького зверька, который все не мог согреться. Я даже сама начала дрожать, моего тепла не хватало на нас обоих, но мне было хорошо и спокойно. Хотелось свернуться к лубочкам в обнимку с найденышем и уснуть, баюкая его. «Анелия, что вы делаете?» Настойчиво повторил вопрос декан уже ближе. Я помолчилась от того, что мое умиротворение нарушено, но ответила. «Белочку спасаю, вы не видите?» «Здесь нет белочек, адептка?» — сухо ответил он. «Отпустите то, что вы держите». «Она замерзла!» — упрямо заявила я, гладя зверька. «Я не хочу ее отпускать. Мне с ней хорошо, и я ей нужна». «Анелия!» — выдохнул он, и я услышала его крадущиеся шаги за своей спиной. «Закройте глаза, пожалуйста». «Вы хотите ее убить?» Напряглась я. «Здесь опасно», — напомнил он. «Сделайте то, что я прошу, пожалуйста». Глаза я закрыла, но бельчонка из рук не выпустила. На мои плечи опустились теплые ладони, замерли на секунду, потом погладили, и он спиной прижал меня к себе. «Выпустите из рук это», — шепотом попросил декан, коснувшись губами моего уха. Только медленно и тихо. Я отрицательно помотала головой. «Говорите, Белочка, вы же не хотите взять ее с собой?» Спросил Василиск, плохо скрывая раздражение. Скользнул руками вниз по плечам, опустил ладони к локтям, потом к запястьям и осторожно попытался рожать мои руки. Я не поддалась на его уговоры и стиснула зверька сильнее. «Витер!» «Сможешь снять чары?» Спросил магистр Гаттер куда-то в сторону. «Я попробую, но расстояние ты же сам понимаешь. Сделай, что сможешь. Если она испугается, когда я закончу...» Озабоченно начал вампир. «Я подстрахую, а Берт пусть уведет адептов». Слой за слоем с меня снимали равнодушную оболочку, искажающую восприятие. Звуки вокруг стали четче. Теперь я слышала и шум ветра, и скрип деревьев, и мужское дыхание за моей спиной, и какое-то утробное урчание прямо перед собой. Ощущения тоже менялись. Белочка стала терять тепло, менять форму, размеры. Когда она стала влажной и неприятно липкой, я от неожиданности открыла глаза. Белочки в руках не было. Вместо неё я заботливо прижимала к себе огромного безглазого слизня, который самозабвенно пил мою энергию и уже начал светиться изнутри. Я хотела завяжать, но Василиск быстро закрыл мне рот своей ладонью. «Один резкий звук, и он проглотит вас заживо», прошептал дикан. Я недоверчиво посмотрела на противного, но размером не больше кошки слизня, и в этот момент Василиск, плотнее прижав свою руку к моим губам, заставил приподнять голову. Слизень, которого я держала в руке, оказался всего лишь одним щупальцем, причем не самым крупным, огромного, белого, прозрачного, как желе, тело Чудовище в предвкушении разявило пасть в два моих роста и ждало, когда я сама, подчиняясь его воле, переступлю границу клыков. И мне уже осталось делать всего один шаг, чтобы ловушка захлопнулась. Точнее, нам с деканом. А теперь... «Я повторю просьбу», – вкратчиво и тихо повторил магистр. «Расслабьте руки и закройте глаза. И что бы ни случилось, не открывайте их». «Какое нужно самообладание, чтобы в шаге от смерти так спокойно разговаривать?» Перед моим лицом капнула тягучая слюна и зашипела, упав на землю. Теперь закрывать глаза было страшно, очень и очень страшно. «Да что там?» «Вдохнуть и то страшно!» «Дышать не забывай», — ласково шепнул декан с неуместной, на мой взгляд, улыбкой на губах. «И давай, девочка, не мешай мне тебя спасать. Я знаю, что сейчас тебе страшно, но ведь внутри его пасти, наверное, страшнее». Слова возымели воздействие. Пасти живоглота была очень близко, и представить тебя в ней получилось легкостью и как нас медленно переваривает его желудок, живьем, чтобы успеть впитать всю магическую силу перед смертью жертвы. Еле живая от страха, я все-таки зажмурилась. Что бы ни случилось, не открывай глаза, настойчиво напомнил декан, забирая из моих ослабевших рук то, что я держала. У меня чуть ноги не подкосились, когда он перестал служить мне надежной опорой и бесшумно. Двинулся вперед. Тишина. Мое бешено колотящееся сердце. Тишина. В шаге от меня истекает слюной и выжидает жертву живоглот. Тишина. Я стою одна, совершенно беспомощная. Тишина. Не вмешаться, не помочь, не убежать, если вдруг потребуется. Тишина. Неизвестность на грани ужаса. Тишина. Затем в этой сумасшедшей тишине раздался громкий треск. Затем ультразвуковой визг Затем я вздрогнула, когда мокрые холодные капли окропили мое лицо. Рядом со мной упало что-то массивное, а с другой стороны послышались возня шорохи, чей-то рык, чей-то сдавленный всхлип. Не знаю, сколько я так простояла, но с трудом подавила вскрик, когда меня подхватили на руки и понесли. Страх сменился облегчением, и я поняла, что все кончилось. Он шел молча, не произнося ни единого слова. Я лишь слышала его дыхание, и то непонятный хруст под ногами, то влажное чавканье, словно он шел по грязи, только грязи здесь раньше не было. Прижалась к нему сильно-сильно, обхватила за шею. Рубка приоткрыла один глаз, но смогла рассмотреть только светлую ткань рубашки, в которую уткнулась носом. «Я потерял очки», — нарушил он молчание. «Так что лучше не подглядывайте». Я послушно снова зажмурилась. Невелика потеря. И все так быстро кончилось, что даже не успела поволноваться. Хотя нет, вру, на самом деле чуть с ума не сошла, и эти мгновения показались мне вечностью. Хотя и была уверена, что он справится, иначе не стояла бы столбом. Я ни на минуту вас не сомневалась. Искренне и радостно выдохнула в его грудь и восторженно спросила. «Вы убили его взглядом?» Василиска ответил не сразу, но все-таки ответил неохотно. «Нет, не его». «Там был еще кто-то?» Поразилась я и чуть не распахнула глаза, чтобы осмотреться и убедиться, что опасностей больше нет но вместо этого лишь вцепилась в своего спасателя крепче. «Я бы не хотел пугать еще больше, но в парке всегда кто-то есть», спокойно ответил он, «и от лакомства никто не откажется добровольно». Я поежилась, даже представлять не хочется, кто еще надеялся мной перекусить и что от них осталось, и что так противно хлюпает под ногами декана. Он шел вперед, уверенно держа меня на руках, И я чувствовала его мрачную энергию, напряженные мышцы шеи, биение сердца. «А вот мне интересно, какой у вас сейчас взгляд?» Задумчиво произнесла я, гадая, не добивает ли он кого-нибудь прямо сейчас, пока я безмятежно к нему прижимаюсь. «Вам лучше не знать, адептка». Тихо и как-то очень серьезно ответил он. И мне очень-очень захотелось увидеть его с открытым лицом. Увидеть, куда он смотрит. «Как и с каким выражением?» «Взгляд смертельный?» – предположила вслух. «Совсем-совсем смертельный? И если вы на меня посмотрите сейчас, то я умру?» «А давайте не будем проверять. Я вас не для этого спасал». «Да мне не хотелось проверять», – пробурчала в его грудь, но тут же любопытно высунулась. «А чего зависит, навсегда под ним каменеют или только на время?» «Иногда от моего желания, иногда от самообладания», — объяснил он и спросил с ехидством в голосе. «С каких пор вас интересуют вымирающие виды?» «Меня виды не интересуют, меня интересуете вы». «И давно?» «Что давно?» — не поняла я. «И давно я вас интересую?» «Нет, ну не весь целиком», — смутилась я. От смущения снова уткнулась в него, почувствовала его приятный и будоражащий запах и смутилась еще сильнее. «Потрясающе!» Что-то восхищение я в его шипящем голосе не заметила. «Вы только что растоптали мою самооценку. Вместо «спасибо» — да?» «Нет!» — искренне возмутилась я. «Я вам очень благодарна и очень вам рада. Правда!» Но вы распаляете мое ведьминское любопытство, а это жестоко. И, честно говоря, давно уже хочу посмотреть на вас без очков. — В общем, сам еще и виноват, — обреченно вздохнул Василиск. — А хотя бы какой цвет глаз? — жалобно спросила я, не желая сдаваться. — Совершенно не неинтересно. Не поддался он на провокацию. Наверное, чисто из вредности. Но не хочет по-хорошему, будет по-ведьмински. Разочарованно вздохнула и протянула руку вверх, зарывшись в мужские волосы. Мягкие, чуть влажные после боя. Опустила руку ниже, коснулась пальцами лба, обрисовала линию бровей, провела по переносице. Он сбился с шага и судорожно вдохнул. «Что вы делаете?» – резко спросил, дернув головой и сбрасывая мою руку со своего лица. «Пытаюсь представить, как вы выглядите без очков». Почти честно призналась я, не признаваться же, что мне нравится прикасаться к нему. Ведь их на вас сейчас нет, а смотреть вы мне запретили, вот и трогаю». «Не надо», — смягчившись, попросил он. «Не трогать не надо, не представлять». «Почему?» — удивилась я. «Это все равно не имеет смысла». Ответ меня не убедил, а лишь разодорил, и снова рука предприняла свое путешествие. Очертив напряженную линию скул, случайно коснулась его губ, когда он снова попытался отвернуться. «Укушу!» – строго пригрозил и дунул на мои пальцы, словно мог их сдуть с себя. Стало только щекотно, и я тихонько засмеялась. «Понятно же, что его суровость пока знаю. Даже мне глупой понятно!» «Неужели вы меня настолько не боитесь?» – обиженно спросил Василиск, остановившись на месте. «Вас и так почти все боятся. Разве вам это нравится?» «Для пострадавшей вы на редкость болтливы», — заметил он, абсолютно проигнорировав мой вопрос. «А куда вы меня несете?» — поинтересовалась я, в ответ точно так же проигнорировав его замечание. «Может, сами догадаетесь?» «Нет, нет, нет!» — заволновалась я и даже предприняла бесполезную попытку выскользнуть из его рук. «Вот только не к вам. Ну, пожалуйста. У меня дома кротик некормленный. Собака приблудная тоже. Наверное. Точнее, надеюсь». «Вообще-то, я собирался доставить вас в лазарет». В голосе явственно чувствовалась снисходительная насмешка. «Но вы так отчаянно сопротивляетесь, что могу и передумать». «В лазарет тоже не надо. Все в порядке». Как можно бодрее заверила его. «И врача не надо. Я дома отдохну, и все будет замечательно». «Да?» – не поверил декан. «А как вы себя чувствуете?» «Превосходно!» – поспешно выпалила я. «Раз врете, значит, придется обратиться к лекарю, чтобы узнать о вашем состоянии правду». Строго распорядился он. «Не надо!» – вскрикнула я и внимательно прислушалась к себе. «Слабость немного» и как будто чего-то не хватает». «Энергии», — удовлетворенно подтвердил он. «Это больше похоже на правду. Не холодно?» В голосе проскользнула забота. «Та, которая даже ведьме приятна, и та, которая душу греет». «Вы теплой», — улыбнулась я, «даже горячий Руки прижали меня крепче, нежно погладили по спине так, что я чуть малодушно не мурлыкнула в ответ а сам дикан грустно усмехнулся. «Странно для Василиска, да?» «Не знаю, вы у меня первый. Невинно пожала я плечами. Кажется, меня чуть не выронили». «Все-таки ведьма», пробормотал он себе под нос. «Я этим, кстати, горжусь», обиженно ответила я, прекрасно расслышав его бормотание. «Вы меня только не бросайте и не выбрасывайте». «Не волнуйтесь», успокоил он, и яркий свет портала я почувствовала даже через закрытые веки. Такими подарками не разбрасываются. На выходе из портала декан разрешил мне открыть глаза. Он снова был в очках с новой оправой, а перед ним стояла моя палатка и толпа адептов около самого входа. Василиск, судя по всему, не собирался отпускать меня со своих рук и нисколько не стеснялся заинтересованных взглядов. Впрочем, не столько заинтересованных, сколько обрадованных. «Анелия, мы найдем его!» – услышала я взволнованный голос оскара «Найдем и уничтожим!» – жарко пообещал Симар. «С особым цинизмом!» – кровожадно добавил Рез. И вся группа дружно загудела, в красках описывая, что означает особый цинизм в понимании каждого. Василиску даже пришлось на них цикнуть, чтобы они успокоились. «А кого они собрались искать?» – тихонько спросила я, когда все стихло. «Того, кто наложил на вас чары, направив прямо в пасть живоглоту», – любезно пояснил магистр. «Живоглот подчиняет своей воле, заставляя жертву добровольно забраться к себе в пасть, вытягивает все силы и переваривает телесную оболочку», – процитировала я справочник нежити. «Так о каких чарах речь?» Но он не вызывает галлюцинации и не способен преодолеть защитный барьер, которым тренировочная площадка окружена вовсе не для красоты. Разрушил мои доводы декан. Вот того, кто выманил вас из защитного контура наверное смерть. Адепты и собираются искать. И мрачно, но уверенно добавил. «Только они могут не стараться. Я». «Найду его первым И я поверила, найдет. И это для него стало почему-то очень важно. Декан тем временем жестом приказал освободить проход до моего жилища. Парни отошли в сторону, а там оказалось еще одно препятствие. «Все вон!» Привычно приветствовал нас зеленый пес, лениво развалившись прямо перед входом в мою палатку. «Фу!» Скомандовал Василиск и неуважительным пинком согнал его с нагретого места. «Я вообще-то разумный», – обиженно заявил травоядный пёс. «Так веди себя соответственно», – посоветовал декан. «И не путайся под ногами. Ты и так своим магическим фоном мне место назначения сбил. Я не собирался снаружи палатки топтаться». «А, это я специально», – гордо пробасил пёс, тряхнув зелёным ухом. «Охраняю, между прочим, а если хозяйки дома нет, нефиг шастать». «А грядки без присмотра оставил?» – возмутилась я. «Обижаешь», – возмутился пёс и махнул лапой в сторону. Вокруг моей палатки маршировал внушительный строй из важных помидор, робких незабудок, улыбающихся огурцов, десятка различных трав и даже толстеньких, хихикающих грибов, прыгающих на одной ножке в такт остальным». «У нас с ними договорённость», – пояснил пёс, ошарашенный мне. «Я их не ем и несколько раз в день выгуливаю, а они не пытаются сбежать». «Неужели не пытаются?» – усомнился Василиск, тоже разглядывая марширующее мимо нас растения «Ну…» – смутился охранник. «Здесь остались только те, которые не пытались». «Шикарная методика педагогической деятельности», – похвалил декан. «Вот засранец травоядный! Все почти сожрал!» Разозлилась я, и магистр успокаивающе прижал меня к себе, не позволяя замахнуться на наглое животное. «Не всех!» Нахохлился любитель жестоких методик и мотнул головы на моих одногруппников. «Этих не трогал. Как чувствовал, что ты расстроишься!» «Ты же травоядный!» Одновременно с парнями удивилась я. Пес печально вздохнул, и еще более печально близнулся, И понуро ушел, уводя за собой шагающую растительность. Кажется, кое-кто насчет его травоядности немного преувеличил. «И чего вы столпились?» – рыкнул декан на адептов. «Разошлись быстро!» Наконец он занес меня внутрь и бережно положил на кровать поверх покрывала. Подогрел самовар, заварил травяной чай, предварительно придирчиво исследовав все жестяные банки со сборами, и как-то по-своему их перемешав – потом покрошил плюшек кротику. И все так уверенно, по-хозяйски, даже уютнее стало. «Чтобы силы быстрее восстанавливались», сказал Василиск, присаживаясь на край кровати и протягивая мне чашку. «Спасибо», – поблагодарила я, беря обеими руками горячую чашку с клубящимся над ней белым паром. «У меня в сумке зелье есть укрепляющие Разрешаю достать и накапать немного мне, и побольше вам». «А точно хуже не будет», — насторожно поинтересовался он. Я даже обиделась. «Зелье всегда лучше всех готовила. Мертвых на ноги поставит». «Тот-то некроманты обзавидуются», — снисходительно улыбнулся декан, но встал и принес мою сумку. Положил ее рядом со мной на постель. «Доставайте сами. Я по чужим вещам не лажу. Это во-первых. И боюсь перепутать. Это во-вторых». «Ага». Кивнула я, передавая ему свою чашку, и почти головой зарылась внутрь сумки, перебирая практически одинаковые пузырьки. «Какая же я все-таки запасливая!» «Себе этот чай тоже налейте!» Бросила я на гостя быстрый взгляд, и пока он молча и на удивление не споря наливал вторую кружку, нашла нужное зелье. Откупорила, понюхала, убедилась, что это то самое, что я искала. И когда магистр сел со мной рядом, держа в руках обе кружки... Накапало в одну пять капель, а в другую двадцать. Он отдал мне ту, в которой было двадцать. «Да я же не мужчина! Мне столько не надо!» Пыталась я убедить его поменяться кружками. «Вот именно. Вы девушка, вы слабее. Вам надо восстанавливать потерянную энергию», не согласился Василиск и припечатал в типично своем стиле. «И не спорьте, вы не в том положении». Пришлось пить, обжигаясь и бросая на него косые взгляды. Он тоже выглядел изрядно потрепанным и уставшим. «Вы не обязаны со мной нянчиться», – заметила я резче, чем планировала. «Я много чего не обязан», – спокойно отреагировал он на мой выпад. Забрал из рук опустевшую кружку и поставил на стол вместе со своей. Я внимательно проследила за его плавными движениями, он даже здесь передвигался бесшумно. Ни разу не звякнул ни чашкой, ни ложкой. Многолетняя привычка, на которую я раньше почему-то не обращала внимания. Дождалась, пока он посмотрит на меня и сказала. «Вы сегодня спасли мне жизнь и тратите свое время на заботу обо мне, вместо того, чтобы самому отдохнуть. Это я должна за вами ухаживать и обрабатывать раны, а не наоборот. Он виновато развел руками». «Ран нет, обрабатывать нечего». «Надеюсь, их отсутствие вас на самом деле не сильно расстраивает?» Я отрицательно покачала головой. «Ну вот и хорошо», – благодушно продолжил он. «А сейчас вам надо лечь нормально и поспать. Вы меня извините, но мыться я вас одну в таком состоянии не отпущу. А со мной вы не пойдете, правильно понимаю?» Мои стремительно покрасневшие щеки стали для него лучшим ответом. «Значит, правильно», – убедился декан. «Но переодеться надо. Помочь?» – спросил он на полном серьезе, снова подойдя ко мне. «Думаю, справлюсь и без вас», – поперхнувшись от его предложения, ответила я и озабоченно спросила. «А вам не пора уходить? У вас дела, наверное». «Не пора», – твердо ответил он и сложил руки на груди. «Ну, тогда встаньте». Хочу посмотреть, сильно ли вас будет шатать. Уверенная, что меня шатать не будет совсем, резко встала с кровати. Села обратно на нее я также резко, потому что в глазах потемнело, виски словно молотками ударило, а ноги подкосились. Так и сидела, обхватив голову, пока не стало легче. Тогда я различила голос Василиска сквозь шум в ушах. Эх, ведьма, ведьма сразу видно никогда магического истощения не испытывала и не знаешь что для пополнения резерва используется жизненная энергия не смертельно но как ты только что поняла неприятно можно было раньше сказать простонала я а я сразу помочь предлагал подхватывая меня за талию напомнил он довел до шкафа хорошо что всего три шага до него но сама бы не дошла. Открыл шкаф, стулом подпер дверцу, заодно меня на этот стул и усадил. Странно, но меня радовало присутствие декана. Одной оставаться совершенно не хотелось, даже в собственном доме. А он... А он почему-то уже не воспринимался чужим. Пока я переодевалась в ночнушку, отгородившись от него дверцей шкафа, василицко сдернул с кровати покрывало, аккуратно сложил его и расправил одеяло. Я накинула на плечи пушистый халатик, коротенький, правда, и позволила также за талию довести себя до кровати. Декан помог мне укрыться, а сам снова сел со мной рядом. Наклонился ближе, вытащил из волос несколько колючек и пропустил локон между пальцами. — Сила ведьм в их волосах. Задумчиво рассматривая русую прядь, вдруг сказал он. — Будь они короче, я мог бы и не успеть. От воспоминаний повеяло холодом, и я тихо спросила. «Как думаете, кто-то хотел убить именно меня?» Его кулаки резко сжались, и он ответил спокойно и уверенно. «Мне не важно, кого он хотел убить». И я замолчала, расслышав в его ровном голосе нотки тщательно скрываемой ярости. Он так и сидел со мной рядом, задумавшись и отстраненно, перебирал мои волосы, пропуская их между своих пальцев. На улице уже темнело, в моем хрупком жилище тоже. И в постепенно сгущающемся полумраке, под пристальным взглядом Василиска, становилось не по себе. Слишком близко теплое мужское тело. Слишком тихо вокруг и слышно дыхание, которое сбивается и замирает. Когда он провел пальцами по моему лицу, я замерла от его прикосновений. Но почти не удивилась, когда он наклонился и нежно поцеловал мои губы. Так нежно, что я не захотела его отталкивать и обмякла в его объятиях. Так нежно, что я обвила его шею руками. Так нежно, что забыла, что он ничего ко мне не чувствует. Простите, хрипло сказал он, медленно отстраняясь от меня. Я не удержался. Я всё понимаю как можно равнодушнее кивнула на свое кольцо. В этот момент я особенно сильно возненавидела ящерицу-артефакт, а внутри все сжалось от обиды, разочарования, несправедливости. Ведь никогда он не будет со мной рядом по своей воле, никогда не будет целовать по своей воле и любить. Он никогда не будет меня любить. «А жаль», – тихо сказал он. Я вздрогнула от того, что это звучало, как продолжение моих мыслей. Однако декан расценил мою дрожь по-другому. «Не бойтесь, Анелия», – произнес он плотнее, укрывая меня одеялом. «Я тоже понимаю, насколько вам это может быть неприятно. не Рон, никогда больше». Твердый тон не помешал его рукам задержаться на моих плечах и сильно сжать их сквозь толстое одеяло. спите Вернув суровость голосу, приказал он и с видимым трудом рожал ладони, отпустив меня. Встал, прошелся по комнате, взъерошил свои волосы, шумно втянул воздух и вышел вон. Просто вышел, не воспользовавшись порталом и не попрощавшись. Когда я почти заснула, полок палатки отогнулся, впуская лунный свет и Василиска. Притворилась спящей, торопливо закрыв глаза — и выровняв дыхание. Шагов я не услышала, но через некоторое время почувствовала, как поправили мое одеяло, и расслышала его приглушенный шепот-вздох. «Черт!» — обреченно прошептал он. «Это будет сложнее, чем я думал». А я надеялась, что в тишине не слышно мое бешено бьющееся сердце, и как в этом сердце распускается нежный теплый цветок согревая изнутри. Особенно, когда я поняла, что он никуда не уходит, а устраивается в кресле на ночь. А потом я сквозь сон ощущала присутствие магистра, и мои губы почему-то улыбались.